Описание этого состояния сильно отдает мистицизмом хотя ничего мистического в этом нет. Изнурительные тренировочные упражнения, нередко длящиеся по нескольку лет, приводят психику человека в такое состояние, когда он перестает ощущать свое «я» и как бы сливается с окружающей обстановкой. Наблюдение за поведением различных категорий японцев, а также беседы с теми, кто уже не один год практикует дзен-тренировки, показывают, что большинство считает практически маловероятным достижение сатори. Более того, многие даже боятся этого состояния, считая его уделом сверхчувствительных натур, а также фанатиков, способных годами практиковать дза-дзен или решать куаны. Многим японцам импонирует достижение состояния, которое обозначается термином «самадхи». Состояние самадхи, по мнению известного мастера от зен Кацуки Секида, сродни тому, которое переживает человек, будучи захвачен зрелищем, ну например, футбольной игрой. Выуживанием попавшийся на крючок рыбины, разглядыванием заинтересовавшей его картины, созерцанием природы в состоянии самадхи сознание как бы отключается и человек внутренне сливается с объектом его внимания такое состояние искусственно достигается в условиях дза когда обучаемый пишет сакида начинает подсчитывать вдохи и выдохи или ломать голову над куаном он искусственно себя в процесс, при котором обычное течение мысли стопорится. Это связано с тем, что все существо концентрируется на каком-то одном объекте — действии и так далее Такого состояния добиваются владеющие искусством самозащиты карате, когда оказываются лицом к лицу с противником. Художники, когда берут кисть и собираются сделать первый мазок, Артисты театра «но», когда готовятся к первому ритуальному движению. В состоянии самадхи в Японии пишутся стихи, аранжируются букеты и даже заваривается чай. Чтобы понять, как достигается самадхи, надо проследовать в буддийские храмы, где практикуются соответствующие тренировки. Во многих буддийских храмах одну неделю зимой и одну неделю летом Проводятся специальные сессии медитации. К ним допускаются монахи, а также все желающие, давшие обед, подчиняться установленным предписаниям. Цель сессий – достижение самадхи. Обучаемым подбирается тихое, спокойное помещение для жилья и назначается штат монахов. Обычный тренировочный день начинается в пять утра, После умывания обучаемые собираются на первую медитацию. Гетензе. В шесть часов завтрак. Затем чтение сутр. После чтения прием пищи. Потом уборка помещений, работа в саду. Домашняя работа считается частью дзен-тренировки. Она обычно продолжается до полудня. После обеда час личного времени, однако покидать территорию храма запрещается. С часу до трех дня... Продолжается полуденная медитация Херудза, которая сопровождается чтением сутр с комментариями главного монаха. Тексты подбираются таким образом, чтобы углубить медитацию. После такой довольно изнуряющей тренировки обучаемым полагается короткий отдых. 15-20 минут. Затем их инструктируют о том, как принимать позу во время следующей медитации, продолжающейся до пяти часов. По окончании ужин. Во время принятия пищи монахи читают и комментируют буддийские сутры. Как ужин, так и следующая за ним процедура уборки и мытья посуды осуществляются в состоянии медитации. Обучаемые проделывают рабочие движения, находясь в самососредоточении. С шести до десяти вечера последний сеанс медитации йорудза. По окончании отход ко сну. Такой режим продолжается всю неделю. Не монахи, ни обучаемые другими делами не занимаются. Они целиком отдаются сессиям. Все обучаемые тренируются в одной группе. Никаких разделений в зависимости от должности, возраста или пола не проводится. Обучаемые усаживаются в дзадзен лицом к стене. Слева пристраивается мастер дзен. В глубоком молчании группу обходит специально назначенный монах, В руках он торжественно держит дубинку кёсаку. Если он замечает, что кто-то занимает неправильную позу, он слегка ударяет его дубинкой по правому плечу и учтиво кланяется. Виновник складывает руки, как на молитве, и исправляет позу. Когда кого-либо одолевают посторонние мысли, или кто-то чувствует, что засыпает, он поднимает выше одно плечо, готовясь получить освежающий удар. Спать не разрешается. В ряде случаев, кроме дзадзен, применяются кинхин, то есть медитация во время прогулок по залу. При передвижении Руки держат сложенными у груди и делают ритуальные шаги. Ступня одной ноги передвигается на полступни вперед, при этом делается вдох. Вторая нога повторяет то же самое, при этом производится выдох и так далее. Кенхин облегчает обучение, поскольку обеспечивает физический отдых от сидения и дает разрядку самососредоточению. Сама процедура кинхин, как и другие ритуальные движения, удлиняет сеансы медитации, что способствует достижению самадхи.